В моем номере, а я жил опять в гостинице «Коммунистическое», ходуном ходили стены, дребезжали стекла, и люстра под потолком раскачивалась, как маятник. По всему городу то там, то сям вспыхивали зарево пожаров и слышались выстрелы. Перед рассветом, завернувшись головой в одеяло, я заснул. Но долго спать не пришлось. Около семи часов что-то где-то так рвануло, что со звоном брызнули стекла.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 На экране появились дикторы Семенов и Малявина. Говорит Москва, сообщил Семенов самым обыкновенным голосом. Передаем последние известия. С большой трудовой победой поздравил сегодня наш любимый гениалисимус коллектив Ордена Ленина, Ордена Гениалиссимуса и Ордена Трудовой Славы Первой Степени чулочно-трикотажной фабрики Красный Чулок, выполнивший к середине сентября два годовых задания. Затем было сообщено об успехах метростроителей и прокатчиков листовой стали, о расширении движения доноров и о выставке детских рисунков в Третьяковской галерее имени художественных дарований гениалиссимуса. Были показаны и сами эти рисунки, в которых, как сказала диктор Малявина, дети –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 Раздался резкий телефонный звонок, и в трубке я услышал взволнованный голос Эдисона Ксенофонтовича, или, точнее, Эдика. «Витюш, не удивляйся, у меня к тебе дело. Очень серьезное и очень срочное. Ты не мог бы немедленно приехать ко мне?» «К тебе?» – переспросил я саркастически. «А ты себе представляешь, что происходит в этом городе?» «Да-да», – нетерпеливо сказал он, – «я все знаю. И, тем не менее, у меня к тебе очень и очень серьезное дело».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 «Практически вечно!» Он замолчал, внимательно посмотрел на меня и, подумав, сказал, «И ты тоже будешь жить. Пока не начнется промышленное производство, мы будем потреблять эликсир только втроем. Я, он и ты». «Ты забыл еще одного человека», — напомнил я. «Кого?» «Ах, да. Боюсь, ему уже никакой эликсир не поможет». Он схватил стаканчик, отхлебнул сам и опять протянул мне. «Глотни, не бойся».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 Куда-то с визгом промчалась карета скорой помощи. За ней, но уже не с визгом, а воем, пронеслась пожарная машина. «Да, да», — говорил тем временем профессор. «Все понятно. Обязательно. Сделаю все, что в моих силах». «Это какой-то ужас», — сказал он, положив трубку. Толпы на улицах хватают и тут же раздирают на куски коммунян повышенных потребностей и штатных агентов Безо. огена кажется, я волнуюсь». Он схватил стаканчик и в состоянии аффекта залпом выдул все, что в нем было. А потом вдруг задумался, отвел стаканчика от рта и увидел череп с костями. Его глаза были полны ужаса, когда он перевел взгляд на меня. «Слушай», — сказал он, — «по-моему, я перепутал стаканы. Я выпил что-то не то. Я выпил смерть!» — закричал он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 Они растекались и стремились слиться в одну. Обе лужи были прозрачны. Они ничем друг от друга не отличались, но в одной была жизнь, а в другой смерть. За миг до того, как они сомкнулись, я понял, что сейчас произойдет что-то ужасное и отскочил к дверям. Лужи, соединившись, образовали горючую смесь. Она немедленно вспыхнула и дала столб нестерпимо белого пламени, которое ударило в потолок и прожгло его, как бумажный лист. Внутри пламени возникло что-то вроде цепной реакции. Столб превратился в вихрь, который, передвигаясь по комнате, немедленно сжигал все, что захватывал. Я увидел, как встает дыбом обугливающийся паркет. Вспыхнул край письменного стола. Занялись занавески и стали плавиться стекла. С опаленными ресницами и бровями я выскочил из комнаты. Подземная улица была охвачена паникой. По ней бежали люди с оружием и без.